Глава 7. От кратера к новой встрече. Когда исчез Эфрит, то пропали и призванные им саламандры, вокруг кратера воцарилась тишина. Высшему духу могло хватить мозгов напасть из-под потому они были на стороже, но, похоже, он и правда ушёл, и Рорен подозвал девушек, находящихся на расстоянии. Ляпис засеменила по склону. Прежде чем мужчина успел что-то сказать, она обошла его, осмотрев, после чего кивнула. Заставил Эфрит отступить, при этом толком не пострадал. Молодец, господин Роран. Скорее уж он сам решил уйти. Рорен был готов сражаться до смерти, но Эфрит, похоже, не хотел этого. Скорее он не хотел позволить того, что вытворила Юди, но и стоять до конца не собирался. Они убили много низших духов Саламандр, но Рорен не мог знать, был ли в этом вообще какой-то смысл. «Мы здесь лишь для того, чтобы расплавить шлем». Ему остаётся лишь закрыть глаза. «Верно. Идём». Если бы не мешали, то добраться до кратера было несложно. Возле лавы ощущался неприятный жар, но на расстоянии его можно было вытерпеть. Слишком близко всё же не подойти. Остаётся подобраться на приемлемое расстояние и бросить. Если бросить с расстояния, откуда можно достать, то благодаря размерам наверняка всё должно получиться. «А, хочу поскорее уйти отсюда». Гула стала оттягивать свой топ и обмахивать рукой и лицо. Аррорен не старался смотреть на открытую кожу женщины, покрытую потом, и всё же руки Лепис оказались у него на щеках, и девушка не позволила его голове повернуться в направлении Гулы. Чем ближе они подходили к кратеру, тем становилось жарче, горячий воздух обжигал их. К тому же запах дыма заставлял кривиться. «Ну и вонь. Хотя не так уж и жарко. Всё дело в наложенном на тебя божественном заклинании». «На мне и Гуле его нет, так что нам довольно жарко». Рорану приходилось вблизи иметь дело с эфритом и саламандрами, поэтому Лепис наложила на него эффект с сопротивлением огню. Он пока держался, так что мужчина ощущал жар не так сильно, как девушки. Лепис и Гула были демоном и злым божеством, потому сопротивляемость у них была выше, чем у людей, и Роран не мог так близко подойти к кратеру без подобной помощи. «Как закончим работу, сразу уйдём». Это не то место, где хотелось бы задерживаться. Согласна. Если не выполнит работу, то и уйти не смогут. Так что согласно с ним Лепис вытащила из багажа чёрный шлем. Девушка была демоном, и всё же без подготовки не могла близко подойти к магме. Лепис собралась бросить чёрный шлем, но в следующий момент отскочила. А Рорен выхватил огромный меч и стал отдаляться от центра кратера. Лишь Гула осталась на месте... Сонным выражением на лице она держала выпущенную в неё стрелу. Стрелы выпускали прямо под ноги Рорану и Лепис. Они поняли это и сразу же начали отступать. «Может, отдашь нам это?» Прозвучал голос направления «Откуда летели стрелы». Лепис проигнорировала его и попыталась выбросить шлем, однако ей помешала стрела, и девушка спряталась за спиной Рорана. «Для тех, кто не понимает ценности этой вещи, она бесполезна. Так что отдайте!» Говоря это, к ним подходил мужчина в доспехах с чёрными зачёсанными назад волосами. Это был молодой парень с длинным мечом и щитом, которого у него не было ранее. Согласно информации Юди, его звали Магна. Именно он воровал части комплекта у повелителей демонов, утверждая, что они принадлежат ему. «Хоть и просишь, думаешь, что мы настолько глупы, чтобы сделать это?» — спросил вставший напротив Магны Роран. Если появится возможность, хотелось, чтобы Лепис выбросил шлям в кратер, но мужчина не собирался давать им такой возможности, к тому же далеко позади него в них целилась из лука темная эльфийка. Было понятно, что она помощница этого мужчины. Рорен достал огромный меч из-за спины, а Магна не собирал. а Магна, не собираясь готовиться к сражению, сказал: Вы же можете сообщить повелителю демонов, что выбросили его. Увы, но на нем наложена магия. Находившаяся в замке Юди знала положение и состояние шлема. Если они отдадут шлем Магни, неизвестно, что потом с ними будет. Да и прятавшаяся за Рореном Лепис была дочерью Повелителя Демонов. И она никак не могла отказаться от задания. «Чего ты вообще так одержим этой штукой? Ты из тех, кому нравятся крутые вещички носить? Тебя это не касается. Не хочешь говорить не надо, но люди обычно соглашаются помогать лишь когда обо всех обстоятельствах узнают». Рорен точно предлагал пойти на уступку, когда за рукав его потянула лепис. Мужчина был не из тех, кто отказывался от данного слова, девушка понимала это, но, возможно, думала, что не найдётся человека, который сдержит слово, данное повелителю демонов. Роран никак не реагировал и смотрел на Магно, а тот высокомерно сказал. «Думаешь, мне нужна помощь никому неизвестного аунтюриста? Единственное, что от тебя требуется, это склонить голову и передать мне шлем». Терпеть не могу высокомерных типов. Будешь и дальше выслуживаться перед повелителем демонов и ему подобными, умрёшь здесь. Как же бесит те, кто угрожают. Ответил с усмешкой Роран, но всё это время он внимательно следил за действиями тёмной эльфийки позади. Тут нельзя было расслабляться, любая промашка могла стоить жизни. «Прикрой рот, грязнокровка! Такому, как ты, вообще не положено разговаривать со мной. Даже не смешно». «Нельзя говорить с тобой? Ты у нас аристократик какой-то?» Рорен сказал это, желая поиздеваться, но такого ответа от Магна он не ожидал. «Это не смешно. Это кто здесь аристократ?» Мужчина удивился, поняв, что противнику не понравилось, когда его назвали аристократом. Он думал, как же тогда его называть, а Магна не обращал внимания на его раздумья и направил острие меча в лицо. «Твоё неуважение меня не волнует, но если хочешь хоть немного восстановить своё лицо...» «То просто отдай мне шлем!» «Думаешь, я скажу?» «Да, вот, пожалуйста!» Поразился Роран, и Магна серьезным выражением на лице перевел взгляд с мужчины на лепис позади него. «Женщина! Может, вместо этого непонятливого мужчины ты отдашь его мне?» «Совсем не смешно! Мы же не представляем, что после этого будет!» «Если дочь повелителя демонов отдаст шлем, неизвестно, что Юди за это сделает!» и понимавшая это, Лепис не была настолько плохой дочерью, чтобы отдать шлем. «Господин Магна, договариваться с ними бессмысленно!» сказала нацелившаяся на Рорана тёмная эльфийка. Магна смотрел на ничего не ответившего Рорана и повернулся к скучающе наблюдавшей за ними Гуле. «А ты, женщина, может, заберёшь у них шлем и передашь мне? Вечно оставаться в интерестке у тебя не выйдет. С моей поддержкой ты будешь жить в достатке!» «Я проигнорирую твое неподобающее поведение». Под неподобающим поведением подразумевалось то, что при побеге она сожрала усиленных гоблинов, а потом выплюнула на него кровь, чем обеспечила возможность сбежать. И Гула отмахнулась от его предложения. «Даже не надейся. Ты не такой вкусный, как Роран». «О каком вкусе речь?» – подумал Роран. Ее ответ Магни не понравился, и он снова посмотрел на мужчину. «Ты не понимаешь, как глупо пытаться сражаться против меня?» «Да заткнись ты! Сдался ты сражаться с тобой! Выбросим твой любимый шлем в магму, и на этом наша работа закончена! Думаешь, такое, как я, вам это позволят?» Хоть он так и говорил, Роран вообще был без понятия, кто перед ним. Его звали Магна, но он не сам ему представился. Это имя мужчина услышал от повелителя демонов, и Роран не представлял, что в таком, как он, особенного. «Не мешайся, грязнокровка!» «Грязнокровка, грязнокровка, достал уже!» «Да почти все люди грязнокровки!» «Нет! В этом мире есть грязнокровки вроде тебя и чистокровные вроде меня!» «Глупо даже пытаться сравнивать того, в ком течёт неизвестно чья кровь, с тем, кто унаследовал благородную кровь, берущую начало из старых времён!» Отвечая на взгляд Магны, Рорен думал, кто же он такой. Когда речь идёт о благородной крови, то обычно говорят о королёвской семье или высоком аристократическом роде, но никто такой бы не сунулся на территорию демонов, тем более в горы, где живёт дракон. Хотя что-то в тоне магны подсказывало, что это не пустые слова. «Прошу ещё раз, отдай мне этот шлем. Для тебя и для демонов это бесполезная безделушка. В нём есть смысл только в руках истинного владельца. Только шутить гараст. Даже если он когда-то был твоим...» «Он находился на складе повелителя демонов, а значит, ему и принадлежит. Если так нужен, то иди договаривайся с повелителем демонов. Это твой ответ?» Приготовив огромный меч, Рорен думал, тот не скажет. «Ладно, пошёл договариваться». Конечно, если бы он сказал, Рорен бы просто выкинул шлем в кратер, но сейчас тёмная эльфийка целилась в державшую шлем Лепис, и вряд ли это получится. «Ладно, Ноэль, не сводя взгляда с женщины, держащей шлем». «Сделает что-то странное, убей! Не позволи выбросить шлем!» «Как пожелаете!» Кивнула, не сводя взгляды с Ноэль, а Магна с мечом и щитом в руках стал подходить к Рорану. «Раз ты ещё не понял, что в умении и силе ты мне уступаешь, позволь объяснить это ещё раз!» «Не думаю, что так должен говорить тот, кто весь в плевоте не упустил нас!» «Как следует пропитался, красавчик!» «У в кровь очень вонючая!» Рорен в открытую провоцировал смотревшего на него с высока Магну. Он сам издевался над оппонентом, но такого отношения к себе не стерпел, и зловеще ставился на противника. Неуемный! Стоит отделить твою голову от тела. Ну попробуй. У меня что рот грязный, что рука легкая. Так что готовься. Магна так быстро подошел, что не верилось, будто на нем тяжелые доспехи, и нанес удар, издав воодушевленный клич, Роран взмахнул огромным мечом.